Часть первая. Стервами не рождаются, ими становятся. Глава первая. Сегодня был по-настоящему сумасшедший день. Вечером грандиозный банкет. Поэтому сегодня мы с девчонками носились по ресторану как гончие. Улучив свободную минутку, я подошла к зеркалу, посмотрела на себя и осталась довольна. Кстати, довольной собой я стала недавно. В временам мне было стыдно смотреться в зеркало, и я стеснялась собственного отражения. Уж слишком я была тощая, бледная, сутулая, угрюмая и глубоко несчастная. Господи, какая же я молодчина, что однажды решила круто изменить свою жизнь и поговорив с бабушкой, попросила свою почту и поехала искать счастья в Москву. Конечно, бабушка сильно расстроилась. и не хотела меня отпускать. Но я хорошо понимала, что если останусь в ее доме, то просто сойду с ума от нищеты, безнадежности и душевной боли. Нет, не подумайте, я не поехала в Москву к матери. Я отчетливо понимала, что мне нечего у нее делать, и уж кого-кого, а меня она точно не ждет. Благодаря своей московской прописке я без особого труда устроилась по судомойкой в ресторан. Приятная женщина-хозяйка ресторана проявила ко мне участие и разрешила ночевать в одном из подсобных помещений. Только за это я должна была во внерабочее время мыть полы два раза в день. Я с удовольствием согласилась. Самое главное, что мне было где спать и что есть. Конечно, намывая посуду, я не могла видеть клиентов. Но сама мысль о том, что работаю в одном из московских ресторанов, горела мою душу и вдохновляла на самое лучшее. Я верила, что это начало долгого и тернистого пути, который обязательно приведёт меня к деньгам и красивой жизни. Загад хозяйка ресторана настолько прониклась к моей персоне, что определила меня в школу официантов. Я проучилась ровно 3 месяца и получила диплом официантки. Теперь Я отлично знаю сервировку стола, правила этикета и обслуживание клиентов. Я слежу за свежестью скатертей и салфеток. Даже скатерть я научилась стелить десятью разными способами и наловчилась изысканно складывать тканевые салфетки. Шапочка кардинала, книжка, парус. Мне нравятся ослепительно белые, накрахмаленные салфетки. На тарелках они выглядят просто божественно. Я могу без особого труда расставить тарелки для различных блюд, рюмки, бокалы, разложить вилки, ножи, ложки и специальные приспособления для морепродуктов и различных деликатесов. В нашем заведении на столы ставят плошки с водой и лимоном. Смешно иногда наблюдать, как некоторые посетители, не раздумывая, выпивают эту воду. а ведь в ней нужно полоскать пальцы. За тот год, что проработала официанткой, я могу подробно рассказать об очередности подачи блюд, требованиях к их оформлению и к температуре подачи. Даже меню я выучила наизусть. Могу рассказать о рецепте любого блюда, о всех его ингредиентах. Я не только рекомендую клиентам блюда, но ещё и настолько интригую посетителей, что им сразу хочется их отведать. Я делаю это очень тактично, потому что если начинаешь гостям что-то навязывать, это только раздражает их. Я также отлично разбираюсь в особенностях экспертных напитков, особенно вин. Я стараюсь быть вежливой, приветливой, жизнерадостной и ни в коем случае не настырной. Официантка должна быть также стрессоустойчивой, потому что хватает придурков, которые хамят, ведут себя бестыремонно, цепляются к словам, словом показывают официантам, что они люди второго сорта. На нашей униформе всегда присутствуют бейджики с именами для того, чтобы посетители знали, как к нам обращаться. Несмотря на это, есть хамы, которые упорно обращаются ко мне Подруга, деточка, лапочка, козочка, или вообще, эй, овца, быстро пошла сюда. Неприятно, когда рядом с такими придурками сидят их спутницы и совершенно спокойно реагируют на подобное хамство, а иногда даже посмеиваются. Создаётся такое впечатление, что люди сознательно идут в ресторан для того, чтобы ощутить своё превосходство или выместить на ком-то своё плохое настроение. Начинают подзывать тебя щёлканием пальцев: "А ну-ка, Маруся, иди сюда". И это несмотря на то, что у меня на бейджике чёрным по белому написано, что я Марина. Самое отвратительное, когда подобные хамы начинают тебя подгонять. Они не хотят понимать, что время выполнения заказа зависит не от меня, а от кухни. Хорошо, если скажут: "Нитками шевелили", а то ведь могут и шлёпнуть по заднице. Это так унизительно. Особенно тяжело приходится, когда в ресторане веселится компания подвыпивших мужчин. От их пошлости и шлепков по заду хочется спрятаться на кухне и не выходить в зал. Получив некоторый опыт в общении с клиентами, я уже стала чувствовать себя настоящим психологом. Поведение посетителей может рассказать об их характере и привычках. Даже о том, как клиент будет платить и оставит ли чаевые, тоже можно узнать после 15-20 минут общения с ним. Я не назову работу официантки лёгкой, а потому что приходится весь день бегать с тяжёлым подносом в руках. К вечеру болят ноги. К тому же мы несём материальную ответственность за все предметы сервировки. Особенно неприятно смотреть, когда мужчина, пригласив даму в ресторан, начинает экономить каждую копейку девушка готова провалиться сквозь землю от стыда даже я начинаю себя чувствовать крайне неловко противно смотреть как мужчина не даёт девушке выбрать то что она хочет и навязывает ей что-нибудь самое дешёвое уж лучше бы он сводил свою даму сердце в кино купил попкорн и оставил бы о себе более приятные впечатления Иногда встречаются коллекционеры ресторанной посуды. Для них дело чести после ужина обязательно унести бокал, вилку или ножик. Мне нужно строго за этим следить, потому что за посуду нам приходится платить из своего кармана, а он не такой уж и большой. Да и не только за посуду, но и за прожжённые скатерти и салфетки. Когда хозяйка устроила меня в одном из своих заведений, Ей принадлежали четыре московских ресторана. Я сразу подружилась с официанткой Лидой, которая тут же предложила мне снимать вместе комнату в коммуналке в сталинском доме. Платить за комнату вдвоем легче, и я с радостью согласилась. Лида была на семь лет старше меня и три года проработала в одном из ресторанов на Кипре. Несмотря на то, что все пугали ее страшными историями о нелегалах за границей, Она всё же нашла себе вполне приличную работу, оформила контракт, получила рабочую визу и рванула на Кипр. Конечно, Лидия понимала риск, связанный с этой поездкой, поэтому прежде чем поехать за рубеж, выбрала надёжное агентство по трудоустройству и получила исчерпывающую информацию о нём в Федеральной миграционной службе. Лида отлично знала английский. И любила рассказывать мне о своей жизни на Кипре. Мне нравилось её слушать, потому что никогда в жизни я не была за границей и всегда мечтала где-нибудь побывать. Условия работы у Лиды были совсем не плохими. Она бесплатно проживала в комнате отеля, работала по 10 часов в день и имела обеды. По контракту работодатель был обязан оплатить билет в оба конца. Лиде действительно повезло с работодателем. Она не стала русской секс-рабойней и не попала в бордель, как другие девушки. Она неплохо устроилась и даже имела возможность звонить в московское агентство по трудоустройству и решать любые конфликтные ситуации. Лида рассказывала, что в соседнем ночном клубе пропала русская девушка. Представитель агентства на Кипре выезжал в этот клуб, всех опрашивал, Ну, девушку так никто и не нашёл. Лида говорит, что отношение к официантам на Кипре намного лучше, чем на наших курортах. Там хорошие чаевые и доброжелательные, улыбчивые клиенты. Да и сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. Отработал и можно сходить на пляж. Так вот, сегодня был по-настоящему тяжёлый день. Все сбились с ног, готовясь к предстоящему вечернему банкету. Я металась из кухни в зал и обратно, улыбаясь встречавшейся мне по пути Лиде, которая как только мы вернёмся домой, по всей вероятности, будет опять рассказывать мне про Кипр и про своего любимого, который работал в администрации отеля. Глидкин возлюбленный, красивый как бог, по словам моей подруги, имел жену, детей и при этом довольно настойчиво ухаживал за Лидкой. А потом что-то не срослось, и он очень быстро потерял интерес к русской девушке, которой ещё совсем недавно признавался в любви и произносил слова, от которых замирало сердце. Он переключился на другую, тоже русскую, танцовщицу из бара. Лидка чувствовала себя брошенной и глубоко несчастной. Она плакала по ночам, сильно переживала, похудела, подруннела и потеряла интерес к жизни. Поняв, что она больше не может видеть, как её любимый крутит роман с другой девушкой, после окончания срока контракта она вернулась в Москву. Еле до сих пор с дрожью в голосе вспоминает о своём любимом и считает, что судьба к ней чертовски несправедлива. За всё то время, пока я жила и работала в Москве, у меня так никого и не было. И уж, если быть откровенной, я как-то не обращала внимания на мужчин, а мужчины не обращали внимания на меня. Правда, в последнее время, когда я стала получше одеваться, а на моём лице появилась улыбка, я стала ощущать на себе мужские взгляды, которые приводили меня в смятение. На лидкин день рождения я принарядилась, подкрасилась и сделала красивую причёску. В тот день я в первый раз в жизни понравилась сама себе в зеркале. Мужчины буквально пожирали меня глазами, и это помогло сделать мне один важный вывод. Когда женщина полна уверенности, что она хороша собой и нравится сама себе, мужчины просто не могут не обращать на неё внимания. Они не смотрят на неуверенных в своей неотразимости женщин. Ведь как ни крути, а мужчины любят глазами. Я не отвечала на мужские взгляды и попытки ухаживания. Мне просто не хотелось размениваться по мелочам. Ведь я по-прежнему ждала своего принца, который полюбит меня всей душой и увезёт в сказку под названием Красивая жизнь. Всё и любой ценой. Таков был мой девиз. И я знала, что не остановлюсь ни перед чем на пути к деньгам и совсем другой жизни. Только вот пока никто не предлагал мне это всё. Иногда я приезжала проведать бабушку и перевести ей денег. Я добиралась до дома окольными путями, вечно оглядываясь и трясясь от страха, потому что боялась столкнуться с Витькой. По вполне понятным причинам я не сказала ему о своём решении уехать в Москву, потому что он бы меня избил или того хуже, убил. Но узнав, что я уехала, Витька устроил настоящий скандал бабушке, дебоширил, пинал ногами забор и кричал, что если я когда-нибудь в жизни попадусь ему на глаза, то он повесит меня на первом попавшемся соку или утопит в озере. мол, он отнёсся к безродной твари по-человечески, а я не оценила его чувства и поступила по-скотски. Хотя у меня на этот счёт было своё мнение. Скотской была бы моя жизнь, если бы я осталась с Витькой и вышла бы за него замуж. С такими мужиками, как он, очень быстро стареешь, потому что они забирают у тебя молодость. Перепуганная бабушка просила Витькину мать чтобы та поговорила с сыном и убедила его выкинуть из головы дурные мысли. Но Витькина мать уже давно потеряла хоть какое-то влияние на неблагополучного сына. Вместо того, чтобы прислушаться к двум пожилым женщинам, Витька стал пить какую-то барматоху прямо из бутылки и крыть их, на чем стоит белый свет. А затем пнул ногой дверь и выскочил из дома. отправившись искать приключения на свою задницу. Бабушка приезжала несколько раз в Москву, чтобы посмотреть, как живёт моя мать. Но та даже не считала нужным открыть двери родному человеку, и бабушка уезжала ни с чем. За время пребывания в Москве я ни разу не подумала о том, чтобы заехать к матери, потому что отчётливо понимала, что не мне. ни ей это не нужно. Я даже дала себе зарок не прийти на похороны, когда она умрёт. Зачем прощаться с человеком, который никогда не вспоминал о том, что ты есть?